Носка 15. Щипа дранка. Деревянные пластинки, получаемые расщеплением дерева. Поскольку древесина расщепляется вдоль волокон, то при расщеплении внутренние капилляры тоже остаются закрытыми.